227. Сын мой, чем занято время владыки, как полагаешь? Капитан корабля ведёт судно, и на нём лежит ответственность за него. Также и земной корабль, планету ведёт владыка в океане пространства, неся бремя ответственности за судьбу её. Хозяйство планетного корабля, обеспечивающее условия пространственного плавания, сложно необычайно ибо совершается оно среди лучей магнитных течений и осколков пространственных тел, которые подобно подводным скалам очень опасны. Владыка всегда должен точно определить и знать астрохимический момент планеты, её основную ноту. Её обусловливается психическое состояние человечества. Также должен он знать и тот астрологический цикл или период, под знаком которого совершается данная ступень эволюции, и согласно ему направлять курс корабля. Земля не могут ничего не знать. Но штурвал уже поворачивается опытной рукой в сторону нужную, и близкие наши усматривают в очередном потоке мировых событий руку владыки. Работа трудна необычайно. Ибо производится она в соответствии с законами кармы. которые люди осложняют до предела на каждом шагу. Если бы поступки людей гармонировались с законами космическими, задача была бы проста, и каждая новая ступень легко бы осуществлялась. Но темно и активно необычайно, особенно теперь, ибо многие из них о гибели хозяина своего еще не знают. Верхушка знает, но молчит, ибо выхода у них нет, и утратить власть над массами сторонников своих не хотят. и все же среди забот космических, находит владыка время для личного руководства и заботы. Конечно, представить огромность и сложность работы земным умом невозможно, но сознание огненное, ступени владыки в состоянии справляться с этими нагромождениями непомерными, хотя нагрузка и велика, конечно, для личной жизни времени не остается. Конечно, никакой личной жизни и личных интересов и вещей нету у учителей знаний. Многое заменено космическим. Огненное сознание не укладывается в рамки личности. В капитанской рубке много сложнейших и удивительнейших приборов психовидения и психослышания дают возможность моментального соединения из любых уголков планеты или страны или с работником нужным. Состояние мы определяем не по внешней видимости, но по внутренней, требующей второго зрения. Владыка всегда знает характер астрально-психического состояния народов или каждого народа на нужный момент, чтобы в случае надобности послать свою коррекцию. Большое земное хозяйство требует тысяч глаз. В тысячу глаз смотрит владыка, и самое трудное это руководить людьми, не нарушая свободу их воль. Свобода воли духа человеческого законов космических на нём строится эволюция. Даже цепи кармы есть ни что иное, как следствие свободных деяний человеческих, людьми на себя добровольно наложенных и неизбежных. При общем признании иерархии и исполнении воли высшей положения мировое может успокоиться и противодействие масс исчезнет. Так карма станет благословением и руководство облегчится. Но так как дела обстоят ныне, труден пост капитана.